Часть 7. Чутан, первый раз в жизни, проехавший на общественном транспорте, к концу поездки испытывал чрезвычайное недовольство, хоть и пытался это скрыть. Держал марку изо всех сил. Шишен не издевалась над ним открыто, но и жалости никакой не испытывала. «Отпустил водителя и хотел повесить на меня расходы на его содержание?» «По делом! Если так любишь деньги, иди и женись на них!» Перед возвращением домой она потащила спутника на прогулку по парку. К этому моменту даже невозмутимая система не могла спокойно наблюдать за ними. Вспыхни сейчас смертоубийство, она ничуть не удивилась бы. Системе оставалось только просчитывать шансы на провал этого квеста. Даже когда Шишин уже подошла к своему дому, Чутан не выказывал никаких признаков отступления. «Мистер Чу, вам не пора возвращаться?» Спросила она, поскольку ей не оставляли выбора. Чутан, не выпуская руки из карманов, продолжил шагать в сторону особняка. «В настоящее время я принадлежу Миссюй. Естественно, я собираюсь вернуться домой вместе с Миссюй». «Вернуться домой?» Улыбка Шишен начала дергаться. «У этого экземпляра! Дырень в мозгу, что ли?» Не обращая внимания на интересные особенности собственной анатомии, Чутан невозмутимо продолжил сопровождать ее. Отец Сью еще не спал и смотрел по телевизору какую-то ересь на тему семейной этики, поэтому незамедлительно среагировал на возвращение дочери с незнакомым мужчиной. После секундного замешательства он соскочил с кресла и завопил. «Дочь, ты притащил домой мужика?» Только после этого громкого заявления он смог ясно рассмотреть лицо гостя. «Эй, не тот ли это парень из журнала?» «Точно, это ж Чутан!» Его глаза загорелись, но он ударился в панику, не понимая, как себя дальше вести. Мистер Чу? Я вынужден побеспокоить президента Сюй. Чутан слегка улыбнулся. Беспокойство? Что вы никакого беспокойства? Для меня большая честь, что мистер Чу! что мое скромное жилище, достойно своего сечения? Пожалуйста, присаживайтесь! Девочка, чего ты ждешь? Быстрее приготовь чай! Шишен окончательно потерял до речи: Ты только что распекал, великую меня за то, что вернулась к компании мужчины? И тут же сменил свой тон на лебезение? Ты точно мой отец? Вернувшись с чаем, Шашин увидел, что я отец с гостем, поглощенный беседой. А позже, уже переодевшись, обнаружила, что папа перестал обращаться к гостю мистер Чу и вовсю называет его малышом. Невероятнее то, что малыш Чу, <къем> Чутан, отзывается на это. Он, мать вашу, отзывается. Какого черта здесь произошло, пока меня не было? «Их отношения перешли на новый уровень!» За беседой время протекло незаметно, и вскоре отец Шишен отправил ее подготовить комнату для дорогого гостя. Мало того, покинув Чутана, он явился лично все проконтролировать. Выглядело это так, словно он всеми фибрами души жаждал подложить под него собственную дочь. «Пап, даже если он невероятно влиятельный богат, неужели ты продашь меня ради выгоды?» «Иди, девочка, папа благословляет тебя!» Сказал он, изображая одобряющий жест. «Хэштег, никогда не пойму, как работают мозги моего папани!» Шишан проводила Чутана в комнату для гостей. «Ам, если мой папа сказал что-то не то, не принимайте близко к сердцу. Я прошу прощения за это!» Хотя она не имела представления, о чем они беседовали, у нее закралось подозрение, что ничего хорошего это не сулит. «Миссюй излишне беспокоится!» Чутан расстегивал рубашку с невозмутимым лицом. Поскольку Миссюй все еще здесь, Могу я предложить, что требуются мои услуги в постели. «Да к чертям это все!» Шишин поспешно ретировался из комнаты, оглушительно захлопнув за собой дверь. Уголки его парни поползли вверх. Его длинные изящные пальцы продолжали расстегивать пуговицы, обнажая идеально сложное тело. «Эй, пс! девочка!» Отец обнаружился в засаде за ближайшим углом. «Уй, в дочь!» Он торопливо взмахал ей. Не понимаю, зачем играть вора в собственном-то доме. Пап! Почему ты еще не спишь? спросила Шишен, подходя к нему. Ой-ой-ой, я не смогу заснуть, пока не узнаю все о твоих отношениях к чутаном. Отец выглядел так разгоряченно, будто пробежал пятикилометровый марафон. Но ну, кто, по-вашему, чутан? Акула бизнеса вот кто! Он редко отвечает на приглашение встречи, даже от именитых журналистов, не говоря уже везите кому-то домой. И вот сегодня такой человек ночует под его крышей. Одна только мысль о подобном заставляла трепетать в экзальтации. Шишин в секунду промолчала и предельно честно ответила. «Отношения? Как между госпожой и слугой?» Как-никак она потратила 10 миллионов долларов. Сумма не из маленьких, так что ей пришлось бы рассказать отцу рано или поздно. Ее отца это настолько потрясло, что он чуть не потерял челюсть. Да речи вернулся к нему не сразу, но такая информация разожгла его интерес еще сильнее. «Так а мальчик еще держит себя за свою госпожу?» «Эй, вот какое у тебя представление обо мне, пап!» «Это я его держу!» Шишен безучастно взмахнула рукой. «Для начала иди и выспись, пап! Все очень запутано, я объясню, когда будет время. Не беспокойся, я обязательно его завалю!» Она поспешила заверить отца в последнем, иначе так легко он бы от нее не отцепился. Напустив тумана в свои слова, шашен благоразумно сбежал в свою комнату. И в результате, следующим утром она обнаружила заполненный чек, просунутый ей по дверь. Отец, готовый не моргнув и глазом спустить на нее тонны денег, был для Шашен новым удивительным опытом. Пока она в изумлении считала нули, дверь комнаты, напротив, отворилась, являя миру аккуратно одетого чутана. При виде чека в руках девушки, его брови поползли вверх миссию планирует продлить срок нашего контракта?» «Продлить срок? Стоит ли его так использовать?» Увидев цифру на чеке, Четан забрал его из рук хостес, держа вытянутыми средним и указательным пальцами. миссию с таким энтузиазмом заботится обо мне, что я не могу разочаровать вас. Я принимаю этот чек, время контракта увеличилось до одного месяца». «Вы? Кто сказал, что я хочу продлевать контракт?» я проголодался. Заявил он, торопливо пряча чех в карман, в которой Раз не нашлось с ответом. Я видела множество парней, изображавших мачо, но такой превосходный образчик Жигала никогда. Она посчитывала шансы заполучить чек назад, но в конце концов сдалась. Это не так уж и плохо, наверное. Так у меня будет больше времени влюбить его в себя, во всяком случае. Они спускались по лестнице, парень впереди и девушка следом за ним. Ее отец уже сидел за обеденным столом и бросал на них полный надежд взгляда. «Доброе утро, пап!» Шишен села за стол. Чутан стоял позади и не отрывал от нее взгляд. Шишен, скорчив мину, встал и уступил ему свое место. «Черт возьми!» «Кажется, я притащил домой маленького нахлебника!» «Эй, система, ты уверена, что этого питомца вообще можно домашнить а?» «Если хост искренен, пока вы наглухо запираете свое сердце, другие не начнут вас любить!» Система не поскупилась с ответом на риторический вопрос. «Забудь об этом! Откуда мне взять столько искренности? И что если снова возникнут подобные квесты? Если мне придется влюбляться в ходе каждого из них, я не смогу вернуться, потому что мой мозг попросту взорвется!» «Тогда, пожалуйста, хотя бы притворитесь!» «Хлебала свое, притвори, а!» Шишин скрипела зубами. «Ладно, я сделаю это. Я просто отнесусь к этому как...» Как будто я оттачиваю свое актерское мастерство. Кто знает, вдруг по возвращении я стану актрисой. Чутан, казалось, не ощущал себя ни в своей тарелке. Без капли сомнений он выхватил молоко из рук Шишен. И лишь после этого галантно кивнул ее отцу. Доброе утро, президент Сюй. И вам доброго утра. Я вспоминаю вспоминании от ложных дел в компании Дочка быть паникой, поухаживая за малышом Чу, пока меня нет. Он поднялся и ушел, не забыв напоследок послать дочурке. Побудительный взгляд. Молодежь, оставшись на едвине, уставилась друг на друга. Прошла минута. Шишен первая подалась голоду и переключила внимание на еду. Пальцы Чутана легонько постукивали по столу, в то время как его взгляд, казалось бы, непреднамеренно остановился на завтракующей девушке. Льющиеся сквозь окно лучи яркого утреннего солнца коснулись ее лица котов мистическим орелом совершенства, чистоты и спокойствия. Конечно, он понимал, что это лишь минутная иллюзия. Сидящая перед ним девушка вовсе не была так чиста, как казалось. Вокруг нее витала знакомая аура тьмы и коварства. Возможно, он видел это из-за особой связи, возникающей между одинаковыми людьми. Ведь Шишин мгновенно прочла его при их первой встрече. Чутан не задержался надолго. Ассистент прибыл забрать его почти сразу после ухода отца Шишен. Когда они покинули предел особняка Сюй, он с участием спросил. «Молодой господин, должен ли я провести проверку семьи Сюй?» Данный вопрос выходил на повестку дня всякий раз, когда кто-либо пытался подобраться к Чутану поближе. Тщательно изучались не только мотивы человека, но и его прошлое до восемнадцатого колена, включительно. Нет необходимости. Ассистент был удивлен. Обернувшись на ворота особняка, он подумал. «Неужели мне Сюй настолько важна?» для молодого господина.